16. Пусть буря стихнет. Последнее упражнение для обретения покоя и ясности. Один царь пообещал большую награду за картину, лучше всего изображающую покой. Бесчисленное множество работ было представлено владыке, но отобрал он лишь две. На первой картине художник нарисовал озеро, прекрасное, спокойное, окруженное горами, которые отражались в его водах. В яркой лазурене неба плыли красивые белые облака. Этот пейзаж понравился царю больше других. «Я вижу здесь абсолютный покой», — сказал он. На второй картине тоже были горы, но крутые, обрывистые и совершенно голые. Над ними висело серое небо. Лил дождь, сверкали молнии. В стороне низвергался гигантский бурный водопад. В этой картине ничто не напоминало о мире и покое. Но, рассмотрев изображение во всех деталях, царь заметил рядом с водопадом маленький кустик, пробивавшийся из трещины в скале. А на кустя маленькая птичка свела гнездо, и птичка эта была абсолютно безмятежна. Царь, не колеблясь, выбрал вторую картину и провозгласил. «Подлинный покой не в тишине кладбища. Он там, посреди рева и грохота жизни. Вот это и есть истинное значение слова «покой». Я занимался в тренажерном зале, качал пресс на матах в углу, когда появился Филипп. С нашей последней встречи прошло два года. Мы не виделись, пока я учился в Италии. Теперь я в Барселоне, в тренажерном зале, который обычно посещал, и снова встречаю своих прежних товарищей. Филиппе было около двадцати лет, но мне показалось, что за время моего отсутствия он совершенно переменился. Тощий паренек стал похож на героя древнегреческих мифов. Рост под метр восемьдесят, широкие плечи, литые мышцы и кубики на прессе. Я помахал ему и воскликнул. «Дружище, сколько лет, сколько зим, как дела?» «Очень хорошо. Ты вроде был в Италии?» — спросил Филиппа широко, улыбаясь. «Да, уже вернулся. Слушай, да ты в отличной форме, смотри-ка», — заметил я. «Ты же знаешь, тренировки даром не проходят», — сказал он, ужасно довольный. «Как и многие другие...» филипп преобразил свое тело благодаря регулярным упражнениям и правильному питанию, и на него было приятно смотреть. Теперь он был превосходным образцом для всех посетителей тренажерного зала. Своим примером он доказывал, что теория силовых тренировок справедлива. Выполняя все необходимые упражнения для наращивания мышечной массы, вы почти наверняка добьетесь желаемого эффекта. Думаю, что в тот день, глядя на Филиппа, я и сам тренировался куда усерднее. И если теория силовых тренировок на практике дает такие фантастические результаты, то поведенческая теория оказывается столь же полезной в вопросах ментального преображения. Четыре шага по методу доктора Уикс, который мы только что рассмотрели в предыдущей главе, способствуют укреплению эмоционального состояния у тех, кто их применяет. Неизменно. Они не подарят вам тело прекрасного бога Адониса. Но в плане ментального здоровья вы сможете соперничать с Николе Саркази, Ангелой Меркель или любым другим человеком, отличающимся прекрасной эмоциональной устойчивостью. В этой предпоследней главе я дополню уже разобранный материал кое-какими подсказками относительно подхода к терапии. Мы чуть подробнее рассмотрим, как правильно настроиться на принятие и дрейф. Чем лучше вы поймете, как нужно воспринимать эти шаги, тем быстрее и легче пойдет процесс преображения, тем рельефнее будет ваша новая эмоциональная мускулатура. Это правильное восприятие я называю «пусть буря стихнет», и данный подход вытекает из буддийской традиции медитации или концепции осознанности. Ту ее версию, которую я предлагаю, можно назвать «осознанность третьего поколения». Прием «пусть буря стихнет» поможет вам перестать прислушиваться к бурлящим в вашей голове негативным эмоциям и мыслям. Не больше и не меньше. Это невероятно полезная техника, потому что в разгар эмоциональной бури самыми ярыми нарушителями покоя являются как раз мысли и эмоции. Принятие ядреев окажутся очень трудными, если вы начнете придавать важность тому, что творится у вас в голове. Давайте посмотрим, как можно научиться пережидать это ненастье. Много шума из ничего. Как убедились уже миллионы людей, практикующих медитацию, мысли и эмоции приходят и уходят сами по себе, случайным образом. Наивно было бы полагать, что в голове царит полный порядок. Разум не может остановить поток мыслей, и они звучат, как заезженная пластинка. В вашей голове гораздо больше пустого шума, чем по делу, в голове каждого человека. В этом можно убедиться, скажем, принимая утренний душ. Пока вы намыливаетесь с единственным намерением вымыться, мозг упорно подсовывает вам разные идеи. Надо отогнать машину в автосервис. Как здорово было бы жить в Древнем Риме в эпоху христианства. Какая же дура моя своячница. Но почему он не может помолчать? Ответа нет. Даже ночью мозг не отдыхает. Он продолжает работать, но уже над вашими сновидениями. И хотя вы часто этого не осознаете, но мысли сменяют друг друга с бешеной скоростью шныряют туда-сюда. Единственная цель всей этой мозговой деятельности заключается в поддержании нейронной активности. Люди, которые часто медитируют, очень хорошо знакомы с описанной мимолетностью, я бы даже сказал, бестолковостью, присущей разуму. Начав концентрироваться на дыхании, на том, как воздух входит и выходит через их ноздри, они замечают, как в голове начинает роиться множество мыслей, совсем как в душе, потом надо сходить за хлебом, Какое же скучное упражнение. Моя девушка крупит мне все чаще. Медитирующий пытается сосредоточиться исключительно на дыхании, но не может. Вот черт. А разум не останавливается и подкидывает идеи, которые совсем уж не кстати. Как вы узнаете из этой главы, для поддержания ментального здоровья крайне важно понимать, 95% того, что приходит вам в голову, не несет никакого смысла. После сотен часов медитации люди учатся именно тому, чтобы отбрасывать пустые идеи, замусоривающие мозг. 95% всего, о чем вы думаете. Первый ключевой этап в технике «пусть буря стихнет» заключается в том, чтобы перестать прислушиваться к мыслям, приходящим вам в голову. Крайне важно понять, разум не может замолчать, но порожденные им идеи большей частью иррациональны. Не бежать, а плыть по течению. Как-то один пациент, очень умный человек по имени Хавьер, в начале нашей с ним работы сказал мне следующее. «Однажды я был у кузины, и она снова надерзила мне в своей обычной манере. Уходя, я спокойно попрощался, но у меня остался неприятный осадок. Я все время обдумывал произошедшее, и к моменту возвращения домой был уже совершенно измотан. «И что вы сделали?» – спросил я так как мне уже известно, что в таких случаях следующие три дня превращаются в пытку, я сказал себе. «Ладно, мозг, теперь ты заполнишь мою голову всякой дрянью на три дня. Что ж, вперед, делай, что вздумается. Надеюсь, мне удастся провести это время хоть с какой-то пользой». «Гениально. Вот это правильный подход. Ваша голова начнет болтать всякие глупости про кузину, про вашу обиду на нее, про меры, которые надо бы принять. Все это мусор, ничто». «Я очень рад, что вы отдаете себе в этом отчет, отметил я. Но самое-то главное, Рафаэль, что через десять минут приступ невроза закончился, я был в порядке. Впервые за много лет я оказался способен вот так проигнорировать его. Хавьер уловил суть техники «пусть буря стихнет» — не обращать внимания на бессмысленный внутренний диалог и отдаться на волю негативных эмоций. В предыдущей главе вы узнали, что при попытке убежать от негативных мыслей и эмоций Вы только увязаете еще глубже. Бежать означает придавать им излишнюю важность. Когда вы стараетесь увильнуть от негативных порождений разума, они застаиваются и впиваются в ваше сознание, как клещ в кожу. Более того, они растут, пока не превратятся в серьезную проблему. Если вы не будете допускать таких ошибок, неврозы или печаль промелькнут и исчезнут туда, откуда явились. Запомните, это случайные мысли, бесцельно блуждающие по вашему разуму. Учитесь у детей. Маленькие дети, в отличие от взрослых, обычно очень хорошо умеют плыть по течению. В какой-то момент они закатывают истерику и дерутся с товарищем, а в следующую минуту уже затевают вместе новую игру и хохочут во все горло. Взрослые часто утрачивают эту гибкость, поскольку придают излишнее значение всему, что приходит им в голову. Людей учат тому, что они сыны и дочери науки, наследники древнегреческой школы логики, законов Ньютона и теории Эйнштейна. В некоторой степени так оно и есть, но это не отменяет бесполезности 95% человеческих мыслей. Своего рода отходов, подобных салу, сочающемуся из пор кожи. Если же вы позволите буре стихнуть, дадите мыслям и эмоциям свободно проплывать в вашей голове, не пытаясь придать им смысл, не зацикливаясь на них, то сможете восстановить детскую гибкость психики. Тогда и только тогда все негативное начнет проявляться слабее и не будет длиться долго. Круговорот энергии. С точки зрения физиологии, мысли и эмоции – это электрическая энергия. Если вставить в мозг электрода для измерения параметров возникающего в нем электрического тока, то можно зафиксировать волны с выраженной амплитудой. Я изучил множество электроэнцефалограмм, и меня всегда поражало, что каждая мысль и каждая эмоция выражаются электрическими сигналами определенного типа. Плавные и растянутые во времени волны соответствуют приятным переживаниям. Резкие всплески, быстро сменяющие друг друга свидетельствуют о нервном напряжении. Наступит день, когда можно будет читать энцефалограммы, как книги, и узнавать, о чем думает человек, лишь взглянув на линии. И что еще лучше, люди получат контроль над своими капризами. Но здесь и сейчас важно то, что негативные эмоции перетекают, словно энергия, которая пребывает и убывает естественным образом. Если позволить ей протекать через тело, ничего страшного не случится. Проблема в том, что страх снова и снова заставляет вас блокировать эту энергию. И тогда она оказывается в петле, в замкнутом контуре, где этот поток самовыполняется и не дает системе остыть. Одна пациентка по имени Лаура описала мне чувство тревоги, которое испытывала, если ей приходилось выступать на публике. Она была врачом и иногда докладывала о результатах обследований своим коллегам по больнице. Но за неделю до назначенного дня ее всегда охватывал сильнейший страх. В такие моменты я все время думала о том, что могу провалиться на презентации, что у меня не получится. И тогда я чувствовала чудовищное желание отказаться от выступления. Я знала, что всю неделю буду спать не больше трех часов в сутки. Как же я ненавидела эту тревогу. Причиной невроза Лауры и была та заблокированная энергия, попавшая в порочный круг в ее голове. А создала этот круг сама женщина, отвергая свою тревогу. Если бы с самого начала Лаура приняла ее, тревога прошла бы по прямой линии и угасла, чтобы вскоре другая эмоция заняла это место. Теперь можно сформулировать второй принцип техники «пусть буря стихнет». Если позволить негативным эмоциям и мыслям течь свободно, не отвергая и не отрицая их, спустя короткое время они исчезнут сами собой а вы вернетесь в нормальное состояние. Откуда берутся травмы? Травмы ⁇ еще одна проблема, с которой часто имеют дело психотерапевты. И удивительное дело, но травмы встречаются даже чаще, чем блокированная в замкнутом цикле энергия. Допустим, ваш начальник однажды сделал вам выговор в отвратительной манере. В этот момент вы испытали сильный стресс. И вместо того, чтобы позволить этой эмоции спокойно протечь и исчезнуть, попытались от нее убежать, опустили голову, избегали визуального контакта и так далее. И вуаля, осталась рано, вслед вашего отрицания. Если бы вы отнеслись к ситуации «давай стихнуть негативная энергия прошла бы сквозь тело, а ваше эмоциональное равновесие восстановилось бы за несколько минут. Произошедшее не оставило бы и следа. Помните, что негативные эмоции появляются и исчезают постоянно, и уходят они сами по себе, но лишь в том случае, когда вы не пытаетесь их избегать. Бегство или отрицание препятствуют естественному току эмоций, поэтому энергия попадает в один из замкнутых циклов – в петлю. С этой минуты всегда, когда подобная ситуация повторяется, энергия начинает циркулировать все в той же петле. Вертится и вертится в ней бесконечно, перегревая систему. Стоит вам снова увидеть начальника с суровым выражением на лице, вы ощутите укол страха. Разрушить этот круг можно будет заново, переживая ту же эмоцию, но на этот раз открывшись ей, со спокойной уверенностью в себе. Петля разорвется, и энергия исчезнет сама по себе. Следовательно, для того, чтобы убрать травму, необходимо полностью прожить свой страх позволить ему пройти сквозь вас, как энергии, которой он и является. Застоявшаяся энергия улетучится за минуты или даже секунды, а вы снова станете веселы и улыбчивы, как ребенок солнечным днем. Моя пациентка-медик Лаура всякий раз, когда я становилась тревожно, стала говорить себе. «Давай, негатив, пройди сквозь меня, протеки через мое тело, следуй своим путем и забудь обо мне». А вот по поводу своих пораженческих мыслей Лаура научилась ничего себе не говорить и не отвечать им. Ничего, кроме бесполезных комков, разросшихся в ее разуме, они собой не представляли. Наблюдайте. Буддисты, практикующие медитацию, много говорят о позиции наблюдателя, ключевом понятии при обучении контролю над эмоциями. Мой друг Лукас рассказывал о личном опыте такого рода, ставшим для него большим откровением. В течение года я медитировал каждый день. Задача заключалась в том, чтобы сконцентрироваться на дыхании, следить, как воздух проходит через ноздри, туда и обратно. Разумеется, мне постоянно лезли в голову мысли типа «нос чешется» или «надо рис купить». И, как предписано в руководствах по медитации, я мягко возвращал внимание к дыханию. Но самым потрясающим было то, что однажды в какой-то момент я вдруг неведомо как услышал собственные мысли. Даже больше того, я начал их ощущать. Это было то самое, что называют умом наблюдателя. Я больше не был тем, кто думает о рисе или зуде в носу. Я отчетливо слышал голос, произносящий «У меня чешется нос. Мне нужно купить рис». Это состояние длилось целый час, и с тех пор у меня еще много раз бывал подобный опыт. Я называю его экстернализацией мыслей. Буддийские монахи объясняют этот феномен следующим образом. Люди порождают мысли и, как правило, идентифицируют себя с ними. В современном обществе считается, что человеческое «я» – сущность, называйте как хотите, и есть эти мысли. Однако буддисты убеждены в обратном. Согласно их доктрине, существует большой ум и малый ум. Малый ум говорит с вами в ванной и вообще везде, где бы вы ни были. Это бесконечная болтовня, о которой я уже рассказывал. А вот большой ум – нечто совсем иное. Его называют умом наблюдателя, потому что, как в случае с Лукасом, в этом состоянии можно наблюдать за тем, что происходит в вашей психике. Большой ум всегда выше суеты, спокойный, безмятежен. С позиции большого ума вы рассматриваете происходящее вокруг, но сами не испытываете никакой тревоги. Когда Лукас услышал свои мысли, он был абсолютно расслаблен, поскольку находился в точке большого ума. Оставаясь там, он превратился в объективного свидетеля с интересом следившего за трескотнёй малого ума. Доказательством существования большого ума служит тот факт, что в любой момент можно со стороны наблюдать собственный мыслительный процесс. Ум разворачивается и созерцает мысли. Таким образом, человек – это что-то большее, чем просто его мысли. Например, каждый может подумать «привет» и наблюдать со стороны за собой, говорящим «привет». Как утверждают практикующие медитацию люди, большой ум подобен огромному спокойному озеру. Малый ум суетится, легко заводится и вызывает легкое волнение на безбрежной глади большого ума. Негативные эмоции есть эти возмущения и рябь на воде, но можно научиться сглаживать их. Главное – не идентифицировать себя с ними, устроиться поудобнее в позиции наблюдателя, большого ума, и позволить энергии свободно циркулировать в теле, а потом улетучиваться. Кажется, что счастливые и эмоционально уравновешенные люди великолепно владеют этим умением входить в состояние наблюдателя – Глядя с позиции большого ума, они не придают большого значения негативным эмоциям, и дистанцируются от них. Мой друг Лукас, например, превосходно освоил переход в пространство большого ума. Однажды он рассказал мне об этом. «Иду по улице, и мой взгляд останавливается на деревьях, ярких красках и прочем, но своих мыслей я почти не замечаю, даю им пройти мимо. Так я лучше чувствую жизнь». Мое восприятие чище и острее, меня постоянно что-то удивляет. Все, что исходит из малого ума, я отправляю в карантин. Это немного похоже на сны. Ты просыпаешься и понимаешь, что все привидевшееся не было реальным. Не забываешь об этом. Большой ум – наблюдатель, но он не оценивает и не болтает. Он только наслаждается. Не отвечать. Проблема застоя энергии, травм и страхов Самоидентификация с малым умом решается так. Первое. Не вступайте в диалог с негативными мыслями. Второе. Принимайте свои эмоции, объективно оценивайте их и позволяйте им пройти сквозь вас и схлынуть. Когда вы оказываетесь в неприятной ситуации, например, начальник отчитывает вас, малый ум начинает свое извечное брюзжание и нытье. «Какой позор! Это невыносимо! Как бы убраться подальше!» а если меня уволят, и вот тут, внимание, вас тянет вступить в дискуссию. Однако, если вы хотите укрепить свое эмоциональное состояние, лучше не отвечайте. Единственная цель этого диалога – заставить вас бежать от негативных эмоций, а вы уже знаете, что это законит их в петлю и приведет к застою негативной энергии. Запомните хорошенько, решить проблему можно, только отпустив эти мысли, не идентифицируя себя с ними. Если вы все сделаете правильно, через одну-две минуты они исчезнут. Негативные мысли – это неизбежное и вполне нормальное явление, никто не способен полностью исключить их из своей жизни, но можно минимизировать их количество, если не обращать внимания и позволить им пролететь мимо, будто ничего не значащим вспышкам молний. И также следует поступать с эмоциями. Страх – это электрический разряд, который пройдет через тело и отдаст всю энергию Земле. Если вы спокойно и терпеливо выдержите это испытание. Самые терпеливые люди в мире – медитирующие буддисты. Они преспокойно разрешают эмоциям пройти сквозь себя. У них накоплен такой обширный опыт, что энергия циркулирует быстро и беспрепятственно. Каждый из них подобен сверхпроводнику. Кромо от через который энергия течет свободно и быстро. Постоянно тренируясь не отвечать негативным мыслям, вы значительно сократите их количество и даже добьетесь почти полного исчезновения. Это нужно пережить. Вы можете начать применять стратегию «пусть буря стихнет» по отношению к избыточным эмоциям прямо сейчас. Не нужно медитировать, как буддисты. Просто используйте ее, уподобляясь детям. При возникновении любой негативной эмоции А. Занимайте позицию наблюдателя Б. Не реагируйте на болтовню малого ума В. Позвольте негативным эмоциям пройти через ваше тело На самом деле это невероятно просто И что самое важное, для мозга такая линия поведения, естественно Переждите шторм, и тогда беспокойство уйдет А вы вернетесь в то же состояние безмятежной радости, в каком начинали этот день Однако это нужно скорее пережить, чем понять разумом. По мере того, как растет ваша уверенность в своем умении пережидать бурю, в вашу жизнь войдут легкость, веселая беззаботность и счастье. Важнейшими элементами вашей новой стратегии будут вот эти действия. Ждать, пока пройдет гроза. Принимать, игнорировать, наблюдать со стороны, идентифицировать себя правильно, отпустить моя пациентка лаура отлично освоила позицию стороннего наблюдателя стоило возникнуть мыслям вроде а если я провалюсь как она делала шаг назад и говорила привет малый ум отличную речь ты сегодня выдал мне нравится а теперь ты заткнешься лаура больше не принимала на свой счет глупую трескотню она умела отключаться от нее и перемещаться в свой тихий спокойный и счастливый большой ум нехорошо неплохо Буддисты уделяют особое внимание опыту в состоянии большого ума, осознанию того, что человек – это нечто большее, чем его эмоции и мысли. С точки зрения наблюдателя, все, что приходит в голову, похоже на фильм. Никакого вреда от мыслей и эмоций вам не будет. В других религиях говорится практически то же самое – дух или душа превыше разума и памяти. С этой точки зрения, где-то там, на уровнях, недоступных нейронам человеческого мозга, большой ум тесно связан со всей Вселенной. У большого ума имеется одно любопытное свойство. Все сущее для него, не хорошее, не плохое, оно просто есть. Вы тоже можете сделать выбор в пользу отказа от суждений и ограничиться одним лишь внимательным наблюдением за событиями. радуясь им, ибо они свидетельства того, что вы живы. И вселенная вокруг изменчива, загадочна и полна возможностей. В индуизме это называют невозмутимостью, свойством сильного ума не опускаться до оценки и классификации явлений. Если у меня украли бумажник, то для моей духовной составляющей, большого ума, души, это нехорошо и не плохо. Что интересно, вы спокойнее и счастливее, если никого не осуждаете. Впрочем, с другой стороны, буддисты и хорошее не превозносят. Они предпочитают иметь пытливый ум, который наслаждается созерцанием пустоты жизни, и, несомненно, обеспечит им бесчисленное множество переживаний. Одни покажутся малому уму приятными, а другие ему не понравятся. Но, по сути, какая разница? Все это жизнь. Жизнь полна чудес. Яркие краски, красивые формы, впечатления – это потрясающе. Пока вы живы, возможно, многое. Веселые приключения и невзгоды, новые опыты потери – и хотя не все вам понравится, но это будет классно, здорово, великолепно. Когда вам исполнится 90 лет, и жизнь начнет приближаться к финалу, вы это поймете. Оглянитесь назад и вспомните пройденный путь с теплотой и восхищением. Даже самая удручающая и сложная ситуация окажется чудесным воспоминанием. Например, сейчас, в свои 47 лет, я вспоминаю, как меня бросила моя девушка Соня. Я очень тяжело переживал разрыв отношений, был подавлен и сильно тосковал. Однако по прошествии двадцати лет, клянусь, что с улыбкой вспоминаю эту страницу своей жизни. Я чувствую, что многому научился благодаря Соне и нашему расставанию. Помимо всего прочего, укрепилась моя дружба с Рэми, с которым мы ночью кочевали из бара в бар по всей Барселоне. Глоток за глотком я выпил горькую чашу до дна и теперь знаю о жизни намного больше, чем до того». Уверяю вас, что в 90 лет из кресла-качалки вы окинете взглядом события прошлых лет, казавшиеся вам когда-то хорошими и плохими, и поймете, что это и была ваша жизнь, фантастическая, полная впечатлений и эмоций. А сейчас она подходит к концу. Когда вы осознаете это, придет та самая невозмутимая безмятежность, и вы поймете, что на самом деле все было и есть хорошо. И те моменты, которые вы раньше считали благом, и те, что в заблуждении называли неприятностями. Невозмутимость поможет вам отпустить эмоции и дать им пройти сквозь вас. Обнимите себя и расслабьтесь. Вы с радостным изумлением обнаружите, что все проходит. И намного быстрее, чем вы ожидали. За считанные секунды вас снова захлестнет радость, какую испытывают малыши. Напомните себе еще раз, что боль отрицаемая превращается в боль застойную. А боль, созерцаемая беспристрастным наблюдателем, уходит просто и легко. Это не ваши мысли. У меня есть друг, увлекающийся медитациями, который твердо убежден, что почти все мысли рождаются не в наших головах. Это беспорядочные выбросы малого ума. По словам друга, весь шум и болтовня похожи на сны смесь материального и энергии, циркулирующей в голове, словом, ничего важного. Точно так же, как люди не способны контролировать свои сны, нельзя управлять и большей частью мыслительного потока. Пример с душем хорошо это иллюстрирует. Идеи, которые приходят в голову, пока вы моетесь, призваны не вами, они просто возникают. Этот мой друг ни капли не доверяет своим мыслям, даже вполне рациональным. Он предпочитает руководствоваться интуицией и жить по велению сердца. Разве разум не говорит сегодня одно, а завтра другое? Иногда какое-то событие будет в вас страх, но уже к концу дня ваше настроение меняется на противоположное. Так зачем же придавать столько важности всему этому? Мой друг – один из самых счастливых и решительных людей, которых я знаю, и его стратегия успеха заключается в том, чтобы не думать. Звучит странно, но он следует лишь голосу интуиции, невзирая на то, что происходит в его голове. И все у него в жизни складывается отлично. Я со своей стороны предпочитаю просто отбрасывать 95% бесполезных мыслей, оставляя себе чудесные 5%. И прежде всего я научился игнорировать червевирусов, или, как их еще называют, системные глюки. Червевирусы. Поведенческая психотерапия предлагает различать мышление здоровое и нездоровое. Здоровое мышление конструктивно, улучшает ваше самочувствие и подталкивает к личностному росту. Нездоровое мышление заставляет отказываться от собственных решений, отнимает силы и порождает ложные идеи. Мне вспоминается случай одной пациентки с навязчивыми мыслями о самоубийстве. Они появлялись сами по себе в любое время и терзали женщину. Например, она могла находиться в метро, когда внезапно ей приходило в голову. «А что, если бросится на рельсы?» Те же мысли лезли ей в голову на балконе или когда она видела остро заточенные ножи. «А что, если я убью себя?» – думала она в страхе. На момент обращения ко мне 70% ее времени были заняты подобными размышлениями. Надя, так звали женщину, была образцовой пациенткой и всего через три месяца исцелилась полностью. Терапия, разумеется, включала шаги противостоять, принять, дрейфовать и дать себе время. Мы вместе планировали график Нади на каждый день. Длинные поездки в метро или переходы по высоким мостам, поход на работу с большим ножом в сумке и множество других заданий, ставящих ее в противостояние со страхом. Некоторые были даже забавными, скажем, купить телескоп и часами рассматривать в него город с балкона ее квартиры. Надя стала свидетелем множества милых и забавных случаев из личной жизни местного населения. Однако следует признать, что не все давалось ей легко. Не раз она звонила мне перед одной из таких авантюр, объятая страхом. «Рафаэль, я у входа в метро на пасео де но боюсь спускаться, не хочу туда», — сказала она однажды. «Почему нет? Мы же это планировали», — отвечал я нейтральным тоном. «Думаю, мы ошибаемся. Что это за терапия, если мне так плохо? Все, чего мы добьемся, мое окончательное безумие», — воскликнула расстроенная женщина. «Послушайте меня внимательно, Надя. Отныне воспринимайте все, что говорит вам разум, как системную ошибку. Глюк. Это ложь. Не слушайте его, не верьте ему и закончите то, что начали». «Мы уже обсуждали это на сессиях. Надя знала о вирусных червях, доводах разума производящих впечатления логичных, однако на самом деле абсурдных. Она умела отличать их, вечерви всегда уговаривают повернуть назад, переступить через слово, данное себе, отказаться от личностного роста и развития. Естественно, завершив звонок, Надя без лишних слов сделала шаг в эту тьму под названием метро. Через 45 минут я получил сообщение в WhatsApp. Я проехала по всей зеленой ветке барселонского метро, и теперь чувствую себя потрясающе. У меня почти не возникало мысли о самоубийстве. Спасибо вам огромное, Рафаэль. Эмоционально зрелый и счастливый человек умеет отличать обоснованные аргументы от вирусных. И к этим последним поворачивается спиной, не вступая ни в какие дебаты. Чтобы и вы не попались на удочку с вирусным червем, следуйте вот такой схеме. Разумные доводы. Поддерживают ваши решения, рациональны, побуждают двигаться вперед, придают сил, не предлагают избегать никаких эмоций. Они независимы от них. Черви-вирусы. Противоречат вашим решениям, прячутся под маской рациональности, но ее там и близко нет. Толкают к бегству. Их единственная цель – избежать негативных эмоций. Отнимают силы, втягивают в дискуссию, и вы оказываетесь в ловушке. Черви очень ловко выдумывают аргументы, они часто способны убедить всех вокруг, за исключением опытного психотерапевта. Поэтому, приступая к поведенческой терапии, мы просим пациентов, чтобы они ни с кем не обсуждали свои неврозы, ни с семьей, ни с друзьями. Единственные собеседники, которых не обманут червям-вирусом, это мы, истребители неврозов. А вот брат, например, из сострадания поверит доводам, к которым прибегает пациент в моменты кризиса. Любой близкий человек, поддавшись речам червей, посоветовал бы Наде. «Детка, перед такси и забудь о метро. Ты права, это кошмарная терапия. Я работаю психотерапевтом уже много лет и знаком с червями всех типов. Некоторые из них столь убедительны, что даже меня вводили в заблуждение. Однако, к счастью, теперь я знаю их так хорошо, что не дам им ни малейшего шанса на победу». В этом, кстати, одна из причин, по которой психотерапевт не может лечить родных и друзей. Он не сможет быть объективным, и это поставит его в уязвимое положение перед червями. В этой главе вы узнали. Техника «пусть буря стихнет» заключается в том, что вы позволяете негативным мыслям и эмоциям свободно протекать через ваш разум и исчезать без всяких усилий с вашей стороны. Не стоит вступать в диалог с негативными мыслями. 95% мыслей бесполезны, не придавайте им значения. Травмы – следствие застоя энергии в замкнутом цикле. Чтобы залечить их, необходимо вновь пережить негативные события, но уже не отрицая свои эмоции, а позволив им протечь сквозь вас. Созерцание мыслей и эмоций с позиции стороннего наблюдателя поможет не придавать им слишком большого значения.